Глава 3. Влад дождался, пока щёлкнет отпираемый замок, и едва слышно скрипнет дверь. И только после этого перемахнул через перила, разделяющие лесистые пролёты. Второй прыжок привёл его на лесничную площадку, и он сразу же сунул глушитель в брюхо опешившему от стремительно развивающейся ситуации Алексею. Жострюп Влад спихнул Алексея в съёмную квартиру и запер за собой дверь. "Какого?" Влад взмахал перед его лицом пистолетом. Алексей окончательно спал с лица. "Как ты меня нашёл?" Вместо ответа Влад толкнул его в сторону единственной комнаты. Жил пламенный и революционер небогато: стол со стульями и шкаф, два кресла, журнальный столик, закреплённый на стене телевизор. Алексей рухнул в одно из кресел, словно из его ног одномоментно удалили все кости. Влад уселся на стул и положил руку с пистолетом на поверхность стола. Как ты меня нашёл? Повторил свой вопрос Алексей. На самом деле, это было последнее, что должно было его волновать. Но Влад не стал застрять. Вы шифруетесь как дети, сказал он. Ваша задумка с обособленными ячейками не работает. Я и дня не потратил, а уже могу добраться до любого из вас. Но как? Неважно, сказал Влад. Сейчас меня интересуют только два вопроса. И вот первый: кто отдал приказ о ликвидации? До «Да какой разницы спросил Алексей. «Учитывая, что ты в последнее время творишь, любой бы его отдал». «А Германа вы убрали, потому что он мой контакт?» «Да», сказал Алексей. «Он знал, на что идет. Мы все знали». «Ни хрена вы не знали», сказал Влад. «Ты уже вызвал своих? Подал сигнал о помощи?» Алексей сокрушенно покачал головой. «Это так не работает», сказал он. «Очень плохо, что это так не работает», сказал Влад. Вы тут вроде как пытаетесь устроить революцию, противостоя одному из самых людоедских режимов планеты, а ведёте себя как дети малые и палить по своим. У вас получается куда лучше, чем по чужим. Тебе это, какая разница? спросил Алексей. У тебя ведь своя вендета, и всё, что тебя интересовало это деньги для её продолжения. И тебе всё равно, у кого их брать у нас или у английской разведки. Это второй вопрос, сказал Влад. Кто вас финансирует? Зачем тебе? Вы не годитесь и исчерпали себя в качестве посредников, сказал Влад. Я хочу работать с ними напрямую. Никто не будет с тобой работать, сказал Алексей, убив младшего Громова. Ты перешёл черту. Брехня, сказал Влад. В этой игре нет правил, и все черты существуют только в твоём воображении. Они уже не спустят это дело на тормозах, сказал Алексей. Старший Громов, личный друг императора Старший Громов Овощ, который живёт в доме для престарелых, отрезал Влад. Может, когда-то он и был лучшим другом императора, но сейчас он никто. А у его сына, как я слышал, с императором как раз не всё гладко. Да это без разницы, как ты не понимаешь, вопросил Алексей. Ты покусился на княжеский род. Теперь вся Сиб будет стоять на ушах, пока не найдёт виновного или пока не назначит его, заметил Влад. Алексей снова покачал головой. Не у этой раз тебя найдут, сказал он. Это только вопрос времени. У нас есть информация, что СИВ подключил к расследованию Провица. Возможно, сам Бессонов этим займётся. Если это вопрос времени, то не будем тянуть, сказал Влад. Итак, где вы берёте деньги? Я не знаю, сказал Алексей. Позволь мне в этом усомниться, сказал Влад. Я этим не занимаюсь, понятно? Я идеолог и стратег. Все эти хозяйственные вопросы мне мало интересны. Хочешь найти деньги? Удачи. Никто теперь их тебе не даст. Влад подумал, что Алексей довольно плохой стратег. Кроме того, первоначальный испуг у него явно прошёл, и это не способствовало искренности. Тогда Влад поднял руку с пистолетом и прострелил Алексею колено. Выстрел был тихим, почти незаметным. Алексей коротко вскрикнул и откинулся на спинку кресла. На его лбу выступила испарина. Это тебе ещё не больно, сказал Влад. По-настоящему больно станет уже совсем скоро. Так что, как ты справедливо заметил, это всего лишь вопрос времени. Так где вы берёте деньги? Я не знаю, в голосе Алексея слышались нотки отчаяния. У тебя есть и вторая нога, заметил Влад. Но я правда не знаю, выкрикнул Алексей. Неужели я бы тебе не сказал, если бы знал? Похоже, что не врёт, подумал Влад. Стратег и идиот, как же Ребята играют в тёмную. Они всего лишь пешки, и неплохо было бы выяснить, кто на самом деле передвигает их фигурки на доске. Кто знает? Жук, Жуков, Вячеслав Жуков. Он наш кассир, он получает гранты, он за всё это ответственен. Где его найти? Алексей продиктовал адрес. Влад сверил новую информацию с той, что уже знал. Да, похоже, всё сходится. Зачастую в вопросах выяснения правды свинец действует лучше, чем скополамин. Но ну и последнее, сказал Влад. Кто отдал приказ о ликвидации? Я, сказал Алексей. Доволен, маньяк. Я отдал приказ, но это было наше общее решение. Ты просто отморозок. Ты опасен для нашего дела, для сопротивления. Вы не сопротивление, сказал Влад. Сопротивление это я. И что ты теперь будешь делать? спросил Алексей. Убьёшь меня? А сам как думаешь? Подожди, сказал Алексей. Это не обязательно. Мы можем Влад выстрелил ему в голову дважды, как его учили, а потом быстро вышла из квартиры, убедившись, что он внутри так ни до чего и не дотронулся. Входя в здание Главного управления службы имперской безопасности на Лубянке, граф Бессонов продемонстрировал вооружённому караулу своё удостоверение в раскрытом виде. кинул потеющую в полный боевитрен к орульным и проследил к лифтом. Вопреки быкновению, он не стал подниматься в свой кабинет, а наоборот, спустился в подвал. Там его уже ждали. Специально отведённый для хранения вещественных доказательств в комнате его ждал следователь по особо важным делам, статский советник Григорьев, собственной персоной. Добрый день, ваше везокарродие. Влюбносы без сонов. Добрый, ваше сиятельство, согласился Григорьев. Обойдёмся без щенов. Конечно же, сказал Бессонов и Земну, прикрывая рот свободной рукой. Простите, мне только вчера прибыл из Петербурга и даже распаковаться толком не успел, Григориев развёл руками. В любом другом случае мы не стали бы вас беспокоить, но тут, сами понимаете. Понимаю, Бессонов поставил свой портфель на пол. Что у вас есть? Только это, сказал Григориев, указывая на стоявший у стены стол. На столе лежала снайперская винтовка Falcon. полностью снаряженной для стрельбы. Зная, что делом займется Бессонов, ее наверняка старались лишний раз не трогать. «М-м-м, дорогая игрушка», — заметил Бессонов, «и смертельно опасна для всех, включая и владельца. Отследили канал ВОЗа?» «Работаем над этим», — сказал Григорьев. «Но официальный запрос чехи, как обычно, будут игнорировать еще недели-полторы, поэтому мы ведем поиски по другим каналам». Бессонов снял изящные кожаные перчатки и бросил их в карман плаща. Григориев, зная методы работы графа, уселся на стул, сложив руки на груди и приготовился ждать. Бессонов положил руку на приклад и закрыл глаза. Перед глазами замелькал калейдоскоп картинок: темнота, свет, улица, лес, заброшенный песчаный карьер, снова темнота, темноты вообще больше всего. Потом полумрак, крыши домов, Дар графа был очень капризным и никогда не гарантировал стопроцентного результата. Однако за годы практики ему удалось научиться контролировать свои видения. И поймав нужный кадр, Бессонов сумел вернуться к нему. Граф открыл глаза. Достал из портфеля чистый блокнот и остро заточенный карандаш и принялся рисовать. — Так быстро! — удивился Григорьев. — Иногда мне улыбается удача. Бессонов закончил набросок, вырвал листок из блокнота и протянул его статскому советнику. — Вот ваш стрелок. Этого мало, сказал Григориев, убирая листок в свою папку. Вы же знаете, что камеры наружного наблюдения не работают с карандашными рисунками, а в нашей базе стрелка, скорее всего, нет. Но вы всё-таки проверьте, полубносы без сонов. Мы проверим, но дайте нам что-то ещё, граф. Дело под личным контролем императора, а князь уже оборвал мне телефон. Я вижу всего лишь несколько разных локаций. «И в одной из них он стрелял, а в другой пристреливал в винтовку», — сказал Бессонов. «Но это ничего вам не даст, потому что он туда уже не вернется». А разговаривать со свидетелями бесполезно. Даже если кто-то что-то и видел, он никогда в этом не признается. Знание, что кто-то обладает огнестрельным оружием и недонесение об этом в полицию или СИП приравнивается к пособничеству и карается смертной казнью без каких-либо исключений». Конечно, если бы Бессонов работал со свидетелями сам, он мог бы вытянуть из их памяти какие-то подробности. Но ты ещё попробуй найди того, кто реально что-то знает, а разговаривать со всеми подряд одного графа не хватит. Каждый предмет обладает ограниченным набором образов, которыми он может поделиться со мной, сказал Бессонов. И я обычно могу видеть этот потенциал. Винтовка не даст вам больше ничего ценного, даже если я буду работать с ней ещё неделю. Возможно, мне удастся проследить её путь в Империю. Но вряд ли это приведёт нас к стрелку. Мне нужно что-то ещё. Нам всем нужно что-то ещё, сказал Григорьев. На позиции он был один, и он без раздумий бросил машинку на крышу, хотя она стоит очень дорого, а достать новую будет очень сложно. Значит, он не считает денег. Значит, вряд ли мы имеем дело с вольным стрелком. За ним кто-то стоит. Бессонов просто думал вслух. Понимаю, что ничего нового статскому советнику он не сообщает. Наша основная версия терроризм, сообщил Григориев. Но вариант с клановыми трениями мы тоже со счетов не сбрасываем. Однако, как вы понимаете, это очень щепетильный момент, учитывая персоналии. Понимаю, сказал Бессонов. Но всё же, вам следует направить кого-то копать в том направлении тоже. Как срок ушёл оттуда, Скорее всего, на автомобиле, сказал Григориев. Метро уже не работало, а пешком бы он не успел. Мы перекрыли район уже через 15 минут. Это уменьшает количество вариантов, но на самом деле нет, сказал Григориев. Автомобиль это такси, каршеринг или угнанная машина. Вряд ли он был настолько глуп, что приехал бы на своей. По угонам мы уже отработали. На камерах в Туноич никто не светился. Но такси и каршеринг В том районе много злачных заведений. Машины постоянно подъезжают и отъезжают. А камерами оборудованы не все. Вы же знаете? Крики о приватности, свободе частной жизни и прочий бред. Конечно, я отправлю в таксопарки людей с вашим рисунком, но... Он развел руками. Да, это лишь видимость деятельности. О таком хорошо отчитываться перед лично курирующим расследованием императором или князем. Дескать, сотни сыщиков роют землю носом. Но результата это, скорее всего, не даст. Да и не на такси он уехал. Почему вы сидите здесь в подвале, советник? Хм, да уж, явно не от хорошей жизни, усмехнулся Григориев. Я прячусь. От меня требуют отчёта каждый час. Телефоны в кабинете три звонят, не переставая. Может быть, у вас есть какие-то идеи, граф? Пусть и не по вашему профилю. Сейчас я готов принять любую помощь и воспользоваться любой зацепкой. убийством младшего Громова, сказал Бессонов задумчиво. Такие события должны составлять в круге наводям. У вас есть сводка происшествий, начиная с той ночи и по настоящий момент? Хмм, где-то есть, сказал Григорьев, выуживая из своей дорогой кожаной папки с золотым вензелем электронный планшет. "Сей момент, граф". Он ввёл пароль, приложил к экрану палец и принялся листать отчёты. Бытовуха, бытовуха. Болиганская выходка бытовуха. Какая-то спокойная неделя выдалась, пробормотал он. Вот, через день случилась бойня на фуд-корте в торговом центре. Три трупа. Но это не по нашему ведомству. Этим полиция занимается. Есть подробности? Три трупа, повторил Григорьев. На первый взгляд, обычная поножовщина, но все убиты с использованием боевых нейротоксинов, причём двух видов. Один был нанесён на нож, два трупа, второй на иглу, один труп. Судя по всему, сошлись двое на двое, один выживший, и он орудовал ножом, причём весьма профессионально. Его жертвы умерли бы и от кровопотери, просто не так быстро. Улики остались, оружие, что-то другое, что он трогал. Этого добро полно, сказал Григорьев, в том числе и сам нож. Заберите это дело из полиции, пока они всё не запороли, посоветовал Бессонов. «Улики изымите и отправьте ко мне». «Думаете, это наш парень?» «Вряд ли», — сказал Бессонов. «Но вы и сами говорили, что готовы принять любую помощь и воспользоваться любой зацепкой». Влад вышел из подъезда, свернул в соседний двор. Саваться с пистолетом в метро было глупо и вызывающе. Бросать пистолет на месте — глупо и расточительно. Запаса в оружии осталось не так уж много, а средства на закупку подходят к концу. Пока он не найдет новый источник финансирования, стоит быть аккуратнее. Влад принял решение пожертвовать еще одним левым аккаунтом. Они все-таки стоили дешевле, чем пушки, да и покупать их было не так рискованно. И запустил на смартфоне приложение для поиска машины. Ему не повезло. До ближайшего автомобиля каршеринга было почти два квартала. Влад вздохнул, забронировал машину, запахнул куртку и ускорил шаг. Его пути с так называемым сопротивлением разошлись, но это было неизбежно. Детищечки не приближали революцию, а играли в неё. И Влат не сомневался, что вся их организация посыпется при первых же признаках давления. У лидеров уже наверняка припасены квартирки и счета за пределами империи, и они и дальше будут призывать к борьбе, находясь где-то в относительной безопасности. Относительной, потому что у Сип длинные руки, и она может достать неугодного ей человека где угодно. хуть на другой стороне земного шара. Был случай, когда они кого-то из выступивших против императора Ариков даже в Австралии, самой дальней из английских колоний, достали. Британцы, правда, до сих пор списывают всё на несчастный случай, но им так положено, чтобы своё не потерять. Но все же знают, что такие несчастные случаи просто так не происходят. Поскользнулся в ванной, ударился головой о полку и так 10 раз Вот не мог не понимать, что когда-нибудь длинные руки имперской безопасности дотянутся и до него. И это тоже, только вопрос времени. И с каждым новым убийством, с каждой новой смертью Арика, он только приближает этот миг. До сих пор ему удавалось оставаться незамеченным. Он менял личности, менял города, менял источники финансирования, иногда даже выступая наёмником одного клана в разборках благородных семейств. Он менял оружие, работал с разной дистанции и старался, чтобы все его действия нельзя было связать в звенье одной цепи. Он был как мститель из комиксов, распространяемых Дальневосточной Республикой. Только круче, потому что о мстителе знали все, а о Владе не знал пока почти никто. Но рано или поздно это должно закончиться. Бессонов, значит. Влад был наслышан об этом Арике. Лучший провидец, вероятно, один из лучших сыщиков, внештатный сотрудник СИП. «Слишком благородный, чтобы работать за зарплату?» Говорят, он и стреляет неплохо, и в прочих боевых искусствах силен. Однажды их пути почти пересеклись в Великом Новгороде, когда они оба, каждый со своей стороны, разгребали так называемый «заговор новых эсеров». И граф вот-вот должен был выйти на его след, и Влад уже разрабатывал план по его устранению. Но Бессонова выдернули в столицу прямо посреди расследования, а местные без него просто завалили дело, получив в свой архив очередной висяк. Возможно, им суждено встретиться снова, но не сейчас. Влад наконец-то добрался до забронированной машины, осмотрел её внешний вид на предмет повреждений, которые могли бы привлечь внимание государственной автодорожной инспекции, подтвердил аренду и сел за руль. Первым же делом, бросив пистолет под сиденье, в случае чего можно будет попробовать рассказать, что это не моё, хотя никто не поверит. Влад вырулил с парковочного места и вписался в поток. Сбшники сбшниками, а деньги на продолжение террора сами себя не раздобудут.